Но постепенно он стал вызывать у окружающих какое-то тревожное чувство. Человек без возраста, избегавший смотреть людям прямо в глаза, в застегнутом наглох сертуке, он возбуждал какие-то смутные подозрения. Впрочем, через некоторое время те, кто знал его роль, говорили себе, что, несомненно, он кажется им странным только из-за их предубеждений. Вот также, например, многие находят, что у смотрителей каторжной тюрьмы руки убийц, а у врачей-психиатров безумные глаза, директор пансиона ручался за него. На Пасху этот надзиратель по фамилии Пеш, сидя в карете рядышком со своим воспитанником, сопровождал супругу Фердинанда Бусарделя и остальных детей в Гранси. Но летом... Пэш возил своего воспитанника в Швейцарию, где они совершали экскурсии, или же в Дьеп на морские купания, рекомендованные Викторену. В семье считалось, что эта система, сочетавшая правила Жавелевского пансиона с видимостью семейного воспитания, является временной. Родители все надеялись, что вот на следующий год их сын сможет поступить в лицей. Но какой-нибудь неприятный случай Неожиданное препятствие расстраивало их планы, и статус-кво затягивалось еще на один год. Иной раз Фердинанд Бусардель терял терпение. Тоска, чувство унижения, бешенство охватывали его. Когда он видел, что этот парень дерзит ему, своему отцу, да какому отцу, человеку, перед которым все склонялись, негодование переполняло его сердце, он уже не мог сдержать себя и давал волю своему гневу. Обычно это случалось в Жавеле, когда, встревоженный письмами директора, он мчался туда, пренебрегая делами в конторе и удовольствиями светской жизни. Ему докладывали о проступках Викторена, совершенных им в минуты пробуждения от тупой дремоты, вызывали преступника. Подобно многим отцам, теряющим самообладание и сознание своего превосходства, при объяснении с провинившимися детьми. Буссардель выходил из себя. «Мерзавец! Я тебя в солдаты отдам!» — кричал он. «Ты уже великовозрастный болван, а на военной службе с тобой шутить не будут? Знаешь, что там ждет таких негодяев, как ты? Я тебе сейчас скажу. Карцер, гауптвахта, штрафная рота, тюрьма, каторга... Кончится тем, что ты предстанешь перед военно-полевым судом» и уж тогда имя, которое ты носишь, ничем тебе не поможет. Викторен пожимал плечами. — Ты думаешь, я не знаю, что говорю? — еще громче кричал отец. — Не забывай, что я бывший лейтенант национальной гвардии. Если ты не уважаешь отца, по крайней мере, относись с уважением к офицеру. — А я так с удовольствием пойду на военную службу. Хоть сейчас запишусь. Бормотал Викторен, рассматривая носки своих башмаков. Буссардель, пойманный на слове, не знал, что отвечать. Он тотчас же представил себе, как его сын в каком-нибудь гарнизоне выходит из казармы, получив увольнительную в город, шатается по пивным с женской прислугой, по домам терпимости или обольщает работниц и плодит подзаборников. — Уведите вы его! — — говорит он удрученно. — Ничего хорошего из этого негодяя не добьешься. Плакай мне награда за мою любовь и заботы. Мой старший сын платит мне самой черной неблагодарностью. Викторен покорно уходил в сопровождение надзирателя и бурчал, что он не просил, чтобы его произвели на свет. — Надо обязательно избавить его от военной службы, — думал тем временем отец. — Я поставлю за него рекрута. Ставить за сыновей наемных рекрутов вошло уже в обычай в семье Бусардели, так же, как и в других богатых семьях. Луи Нотариус поставил рекрута вместо своего сына Аскара. Биржевой маклер Фердинанд таким же образом купил освобождение своему младшему сыну Амори. Что касается Эдгара, то ему, несомненно, должны были дать белый билет. Грудная болезнь у него возобновилась и ему пришлось на несколько месяцев прервать занятия в лицее. Это, впрочем, не помешало ему получить аттестат зрелости. Наконец,